Ни алчность, ни жестокость не знают меры. Убийства, совершаемые в одиночку и из-под тяжка, не так опасны и чудовищны. Но жестокости творятся теперь по наставлению сената и народа. И запрещенное частным лицам приказывается от лица государства.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 Против такого могучего и повсеместного безумия философия, которой прибавилось труда, накопила столько же сил, сколько прибыло их у противника. Легко было прицать преданных вину и лакомых до изысканных блюд. Немного сил нужно было, чтобы привести на путь воздержанности душу, когда она едва с него сошла». Теперь-то потребны сила и рук быстрота И наставник надежный искусства».